Глава 4. Архиепископа поражает апоплексический удар, о затруднении, в котором очутился Жильблас, и о том, как он из него вышел. В то время как я оказывал услуги, то одним, то другим, до Фернандо де Леева приготовился покинуть Гренаду. Я зашел к этому сеньора перед его отъездом, чтобы еще раз выразить ему свою признательность за превосходное место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 Никакое другое место не могло бы утешить меня в том, что я не состою больше при сеньоре Доне Сесаре и его сыне. «Я уверен, — сказал Дон Фернандо, — что, потеряв вас, они тоже весьма досадуют. Возможно, однако, что вы расстались не навеки и что судьба сведет вас в один прекрасный день». Я не мог слышать этих слов без умиления.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 Говорили друг другу шепотом. Проповедь-то попахивает апоплексией. — Ну-с, господин арбитр, — сказал я тогда сам себе, — приготовьтесь исполнить свою обязанность. Вы видите, что мансиньор сильно сдает. Ваш долг предупредить его не только потому, что вы являетесь поверенным его мыслей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 Я вовсе не нахожу дурным то, что вы высказали мне свое мнение. Но самое ваше мнение нахожу дурным. Я здорово обманулся насчет вашего неразвитого ума. Хотя и выбитый из седла, я попытался найти смягчающие выражения, чтобы поправить дело. Но разве мыслимо утихомирить рассверепевшего автора и к тому же автора, привыкшего к словословию? «Не будем больше говорить об этом, дитя мое», — сказал он. «Вы еще слишком молоды, чтобы отличать хорошее от худого. Знаете, что я никогда не сочинял лучшей проповеди, чем та, которая имела несчастье заслужить вашу хулу. Мой разум, слава Превышнему, ничуть еще не утратил свои прежние силы. Отныне я буду осмотрительнее в выборе наперстников. Мне нужны для советов более способные люди, чем вы. «Ступайте», — добавил он, выталкивая меня за плечи из кабинета. Вступайте к моему казначею, пусть он отсчитает вам 100 дукатов и дохранит вас Господь с этими деньгами. Прощайте, господин Жилблас, желая вам всяких благ и вдобавок немножко больше вкуса.